Глава 53. новые империи европейцев в Азии и за океаном. В то время как Центральная Европа пребывала в состоянии такого разъединения и хаоса, западные европейцы, в особенности голландцы, скандинавские народы, испанцы и португальцы, французы и британцы перенесли арену своей борьбы за океан и раскинули ее по всему миру. Книгопечатание вызвало в политической мысли Европы сильное, но довольно неопределенное в начале брожения. Другое великое нововведение – океанское парусное судно – неизбежно побуждало европейцев исследовать отдальнейшие пределы морей. Впервые океанские поселения голландцев и европейцев северного побережья Атлантического океана возникли не в целях колонизации, но в целях торговли и разработки копий. Пионерами в этом отношении были испанцы. Они претендовали на господство над всем новооткрытым американским миром. Однако очень скоро потребовали своей доли и португальцы – Папа разделил новый континент между этими двумя пионерами, отдав португальцам Бразилию и все остальные земли к востоку от полосы, лежащие на 370 миль западнее островов Зеленого мыса. Все остальное получила Испания, 1494 год. Это было одним из последних актов Рима как владыки мира. Португальцы в то время предпринимали также заокеанские экспедиции на юг и на восток. В 1497 году Васка-да-Гама доплыл до Лиссабона, до Занзибара, объехав мыс Доброй Надежды, а затем и до Калькутты в Индии. В 1515 году португальские корабли появились на Яве и на Малукских островах. Португальцы высадились и выстроили укрепленные города и торговые пункты вдоль всего побережья Индийского океана. Мозамбик, Гоа и два более мелких владения в Индии, а кроме того часть Тимора, находилась тогда во власти португальцев. Народы, лишенные папским постановлением прав на Америку, обращали мало внимания на права Испании и Португалии. Англичане, датчане и шведы, а вслед за ними голландцы, вскоре предъявили свои права в Северной Америке и Западной Индии. И даже его католическое величество король Франции также мало обращал внимания на папский указ, как любой протестант. Европейские войны захватили эти заокеанские владения. В течение долгого времени англичане имели наибольший успех в этой борьбе за заокеанские владения. Дочание шведы были слишком глубоко втянуты в сложные дела Германии, чтобы снаряжать серьезные экспедиции за океан. Швеция была истощена на германских полях сражением по вине своего блестящего короля Густава Адольфа, протестантского Северного Льва. Голландцы завладели теми незначительными поселениями, которые принадлежали шведам в Америке, но они были в слишком близком соседстве с агрессивной Францией, чтобы отстоять свои владения от нападения Британии. Главными соперниками империи на Дальнем Востоке были британцы, голландцы и французы, а в Америке – британцы, французы и испанцы. Англичане имели большое преимущество перед остальной Европой, а именно водную границу – серебряную нить английского канала. Традиции Латинской империи связывали ее менее всего. Франция всегда была слишком поглощена европейскими делами. В течение всего XVIII века она использовала уже все возможности расширения границ как на Западе, так и на Востоке, стремясь возобладать над Испанией, Италией, германским хаосом. Религиозные и политические раздоры в Англии в XVII столетии заставили многих англичан искать себе постоянного приюта за океаном. Эти поселенцы прокладывали в Америке пути, увеличивались в количестве и усиливались. И это давало Англии большие преимущества в борьбе за американские владения. В 1756 и 1760 годах Франция вынуждена была уступить Канаду Англии и ее американским колонистам, и несколько лет спустя британская торговая компания всецело возобладала над французами, голландцами и португальцами на индийском полуострове. Великая Монгольская империя Бабура Акбара и их преемников уже сильно склонялась к упадку, и история ее фактического завоевания лондонским торговым обществом, британской Ост-Индской компанией, является одним из самых необычайных эпизодов во всей истории завоеваний. это Ост-Индская компания в период своего образования при королевстве Елизавете ничем не отличалась от любой компании морских авантюристов. Шаг за шагом она была вынуждена снаряжать отряды и вооружать свои корабли. И вот это торговое общество с его традиционными приемами наживы стало не только торговать пряностями, красками, чаем и драгоценными камнями, но также распоряжаться доходами князей, их владениями и судьбами Индии. Оно явилось в Индию, чтобы покупать и продавать, а стало заниматься невероятным хищничеством. Не было никого, кто воспротивился бы его образу действий. Удивительно ли, что его капитаны и командиры, чиновники и даже приказчики и простые солдаты Возвращались в Англию нагруженные добычей. Люди в таких обстоятельствах, когда их произволу предоставлена большая и богатая страна, не могут точно установить, что они должны и чего не должны делать. Это была чужая страна, для них озаренная чужим солнцем. Ее бронзовое население оказалось им чужой расой, которой они не могли симпатизировать. Ее таинственные храмы с их жрецами поддерживали фантастические формы жизни. В Англии люди удивлялись, когда эти генералы и чиновники по возвращении выступали с тяжкими обвинениями друг против друга в вымогательствах и жестокостях. В отношении Клайва парламент издал указ о предании его суду. Он покончил с собой в 1774 году. В 1788 году Уоррен Гастингс, другой крупный администратор в Индии, был предан суду и оправдан в 1792 году. Это было странное положение дел, не имевшее в себе прецедентов мировой истории. Английский парламент управлял лондонским обществом, которое в свою очередь властвовало над государством более обширным и гораздо более населенным, чем все владения английской короны. Для большинства англичан Индия была отдаленной, фантастической, почти недосягаемой страной, куда отправлялись молодые бедняки-авантюристы с тем, чтобы вернуться через много лет весьма богатыми холерическими стариками. Англичанам было трудно представить себе жизнь этих бесчисленных миллионов темнокожих людей под лучами восточного солнца. Воображение их не справлялось с такой задачей. Индия оставалась каким-то романтическим вымыслом, и поэтому англичане не могли получить о ней точного представления и контролировать деятельность компании. В то время как западноевропейские государства воевали из-за этих фантастических царств на всех океанах мира, в Азии произошли два крупных завоевания. Китай сверг монгольское иго в 1360 году и процветал под управлением великой туземной династии Мин до 1644 года. Затем манжуры, другой монгольский народ, вновь завоевали Китай и владели им до 1912 года. В то же время и Россия продвигалась на восток и достигла крупного значения в мировой политике. Развитие этого громадного центрального государства Старого Света, не примыкающего целиком ни к Востоку, ни к Западу, имеет важнейшее значение для судеб человечества. Своим расширением оно в значительной степени обязано казакам, христианам, степнякам, которые послужили барьером между феодальным земляным дворянством Польши и Венгрии на Западе и татарами на Востоке. Казаки были представителями нецивилизованного Востока Европы, И во многих отношениях напоминали диких обитателей Запада Соединенных Штатов в середине XIX века. Все, кому грозило преследование в России, преступники, невинно преследуемые, взбунтовавшиеся крепостные, религиозные сектанты, воры, бродяги, убийцы, искали убежище в южных степях и отсюда начинали борьбу за жизнь и свободу одинаково против Польши, России и татар. Несомненно, что беглецы, теснимые татарами по направлению к востоку, также примешивались к казачеству. Постепенно этот окраинный народ был привлечен к русской государственной службе, подобно тому, как горные кланы Шотландии были превращены регулярным правительством британские полки. Им предоставлены были новые земли в Азии. Они сделались оплотом государства против монгольских кочевников, могущество которых ослабевало, и действовали сначала в Туркестане, а затем пробрались в Сибирь и дошли до Амура. Ослабление монгольского натиска в 17-18 веках трудно объяснить. В течение двух или трех столетий со времен Чингисхана и Тамерлана период господства Центральной Азии над миром сменился состоянием полного политического упадка. Перемены, произошедшие в климате, беспримерная по силе чума, эпидемия малярии – все это должно было, конечно, способствовать упадку народов Средней Азии, который, может быть, в общем мировом масштабе является только временным отступлением. Некоторые авторитеты полагают, что распространение буддийского учения из Китая также умерило их воинственный пыл. Как бы то ни было, с 16 столетия монгольские татары и турецкие народы перестали победоносно продвигаться вперед, а наоборот были отброшены назад и покорены как христианской Россией с запада, так и Китаем с востока. В течение всего 17 столетия казаки распространились на восток от европейской России, И расселялись всюду, где только находили пахотные земли. Кордоны крепостей и станиц составляли подвижную границу этих поселений на юге, где туркмены были сильны и воинственны. Но с северо-востока Россия не имела больше границ, так как она протянулась до самого Тихого океана.